Как все на этом закончится, стальное перо судьбы только и ждет сейчас, чтобы поставить жирную черную точку. Если бы Аню не взяли с собой на задержание, какого-то растягая, она бы встала на колени, стала унижаться, пристегнулась бы наручниками. Хорошо, что этого не понадобилось. Вольксваген Корниловый ехал впереди, за ним ОМОНовский автобус, на заднем стекле которого какой-то остроумец поместил дорожный знак «Осторожно, дети!». Со стороны так и казалось, детишек везут в пионерский лагерь. — По дороге жизни едем, — сказал Корнилов своим спутникам. — Санча, посмотри по карте. Когда будет эта деревня? — Бернгардовка. — Это не деревня, — заметила Аня, — а микрорайон города Всеволожска. — Откуда, Аня, ты все знаешь? — удивился Санчук. — Я в местной газете практику когда-то проходила. Ты не разгоняйся, видишь усадьбу. Это приютино, поместье Олениных. Кирпичный неоштукатуренный дом строительных лесах, был так близко от трассы, что на него едва успели взглянуть. Корнилов на месте водителя и вовсе ничего не увидел. — Знакомая фамилия, — сказал зато Михаил. — Артист такой был, в освобождении командира батареи играл, — пояснил Санчук. — Снаряд, снаряд, «Сашка, снаряд!» «Не кричи ты так», — остановил его Корнилов. «Омоновцев напугаешь». «Артиста звали Алялин», — покачала головой Аня. «Куда смотрит милиция?» «Неизвестно куда, но только не в книгу». «У меня было очень тяжелое детство», — ответил Коля Санчук. «Малороссия». Буряки, бараки, подножный корм. Мы ваших университетов не кончали. Коля хотя бы мыслью куда-то скачет, а некоторые вообще помалкивают, — прозрачно намекнула Аня. К вашему сведению, Оленин был первым директором публичной библиотеки. А в его дочку был влюблен Пушкин, руку и сердце ей предлагал, но был отвергнут. Нечего тогда эту Оленину помнить, отозвался Михаил. Забыть Геро斯特ратку. Лучше бы сказали, какой дурак прямо через историческую усадьбу шоссе проложил, заасфальтировали, можно сказать, следы Пушкина. — Так это же дорога жизни, — возразил Санчук, — когда ее прокладывали, не до того было. — С дороги жизни мы уже давно свернули. Ты, Санчо, смотришь на карту или голодное детство вспоминаешь? — Где эта озерная улица? — Так у меня на карте идет дорога жизни, а тут обрыв оправдался оперативник. «Какая-то гадина целый микрорайон вырвала, и еще неизвестно, что с ним сделала».